Глава 13. Знаешь, Док, а давай у меня останутся некоторые мои секреты, а тебе они ничем не угрожают. Добрось. Да мы одни тут. От меня никто ничего не узнает. Ну же. Мне ведь интересно. Ну, если вкратце, скажем так, Я когда-то принял участие в одном эксперименте, не особо удачном. Таких, как я, выжило немного. хо Я, кажется, понял, о чем речь. Ты один из немногих выживших у на Ласинг пять. Круто! Я думал, вас всех приловили. Слушай, а правда, что там были действующие оборонительные комплексы чужих? Я не могу ничего по этому поводу сказать. Психоблок. Жаль. Жаль. Может, попытаться сломать этот твой блок. Ты, правда, с катушек можешь слететь, но это так, побочный эффект. А давай, наверное, не будем. Ну, как знаешь. Так, теперь давай с твоей напарницей разберемся. Она мне не напарница, но разобраться с ней надо. Согласен. Я быстро оделся и приготовился наблюдать. Вот только делать это незачем. Пока мы с доком были заняты, Эллисон пришла в себя и благополучно свинтила куда-то. И это была проблема. Паранойя у нее будет усиливаться, и как бы она ни натворила беды... Впрочем, искать ее по коридорам корабля тоже так себе удовольствие. Без гранат это еще и смертельно опасное удовольствие. Если лейтенант хочет, пусть займется, а мне неохота. Рик посмотрел на место, где была зараженная снайперша, и многозначительно протянул. «Вот ведь твою мать!» Он тяжело вздохнул. «А дозировку нужно рассчитывать не как для человека уже...» даже если заражение совсем недавнее. Учту. Говорил же, давай свяжем, буркнул я. Так нет же, погнал меня в сканер. Но ошибся, с кем не бывает, пожал плечами док. В этот момент двери отъехали, и в помещение вошел Маркус, стащивший за собой гравитележку с кучей запчастей. «Зацените, что нашел!» «Самоходные носилки!» Тут он огляделся и нахмурился. «Так, а где вообще Элисон? Сбежала. «Ну, вашу ж мать, Фрэнк, как так?» «А чё Фрэнк-то? Я вообще в анализаторе валялся. Её-то дрянь, что док выдал-вырубил, а на несколько минут вместо нескольких часов. Каким боком я тут вообще виноват?» «Да хоть бы связал». «А я, блин, не догадался и не предлагал, да, док?» Я многозначительно поглядел на Рика. «Ладно, хер с ней!» — обреченно махнул рукой лейтенант. «Высунется, положим ее. Она ж все равно заражена. Значит, скоро обратиться в монстр-инкубатор и завалить ее нужно до этого момента. Хотя и с другой стороны монстры ведь не умеют пользоваться пушками. Может, И черт с ней, пусть забьется в какой-нибудь угол и высиживает потомство. Да делайте, что сами посчитаете нужным, мне плевать. Все, валите отсюда, не отвлекайте». Док просто выставил нас из помещения, напоследок добавив, что мы двое создаем негативную ауру. Видите ли, наши лица, не обремененные интеллектом, мешают ему сосредоточиться. «Ну и хрен с тобой, яйцеголовый». Мы сели чистить оружие, провели инвентаризацию припасов, даже перекусить смогли. Жрать, кстати, хотелось неимоверно. Но при этом оставались на чеку, так как где-то тут по коридорам бродила почти обратившаяся бывшая коллега, страдающая приступами острой паранойи. Да и твари могут шастать, их тоже в расчет брать надо. Винтовку чистишь, а под бедром пистолет. А на звук распахивающейся двери немедленно рефлекс прицеливания сразу обоих сработал, так что, когда дверные створки ударились о стену, в проем сразу смотрело два пистолета, а у меня в руке еще и граната была зажата. Вот только кипишнули мы зря, это всего лишь вернулась Элли. Хотя выглядела она, надо признать, воинственно. А уж когда на нее уставились два ствола, один крайне впечатляющего калибра, то в ее глазах читалась откровенная злость. Элин была покрыта потеками зеленой жижи с ног до головы. Даже ее лицо, которое было скрыто во время боя под шлемом, оказалось заляпано этой самой жижей. «Да, похоже, док несколько преуменьшил сложность задания, которое ей поручил, поэтому она была крайне зла. А когда вернулась, увидела стволы, на нее направленные, то наверняка решила, что мы ее кинуть хотим. Хотя этого и в мыслях не было. Откуда мы могли знать, что это именно она?» Мы с лейтенантом опустили стволы, и обстановка сразу разрядилась. Эллен явно успокоилась, даже готов поспорить, забыла, что вообще-то собиралась закатить доку скандал или вообще глаз ему подбить за такое задание. А еще я заметил, что счетчик боеприпасов на ее пулемете показывает зловещие нали. Было у меня подозрение, что боеприпасов у нее немного, но что настолько? Да-да-да, патронов больше нет. Я сюда прибыла не для войны, а для проверки и ареста опасного преступника-интеллектуала. Причем ожидалось, что корпораты его выдадут легко и просто, даже без пострелюшек обойдемся. Так что для войны со взбесившимися монстрами я вообще не готовилась. Нет проблем, офицер. У нас тоже в плане не стояло устраивать геноцид на корабле-нанимателя, так как экипажу другу сбесится и захочет нас сожрать. «У вас еще пушки есть?» Пропустив сказанное мной мимо ушей, сразу взяла быка за рога Эллен. Я вспомнил про заначенный мной пистолет мертвого СБшника и с ехидной усмешкой протянул ей пушку. Два магазина к ней. «Это ваши трофеи. Снял с вашего крестника в каюте на жилом этаже. Он хоть был уже монстром или просто помешал?» Она проигнорировала мой вопрос, быстро проверив пистолет и закинув его в кобуру на поясе. «Хоть что-то», — наконец буркнула Элин. «Не за что», — хмыкнул я. Захрипели динамики на стене, и док сообщил нам, что у него все готово, мы можем пройти в помещение медцентра. Любопытство подгоняло нас всех, хотя Элин и старательно делала вид, что ей все равно. И она тут чисто по необходимости. Когда мы вошли в помещение медцентра, Рик сиял, как медный грош. Похоже, что он не очень-то рассчитывал добиться успеха, но все же, судя по его виду, он таки сделал, что хотел. На столе, за которым стоял док, прямо в центре лежали четыре странного вида хреновины. Блин. Я повидал в жизни много оружия, и это точно было оно. Прямо-таки чую пушку, как бы она ни выглядела, под что бы ее не маскировали. Но это... Совершенно не представляю, что это может быть такое, даже предположений выдвигать не буду. Массивные, метров в полтора корпуса, собранные из нескольких модулей. По два дырчатых наконечника на массивных стволах, торчащих из конструкции. Пучок толстенных кабелей, присоединяющий все это к здоровенному ранцу за спиной. Ну, уже что-то. Энергопушка какая-то. На элементах Брауна? Или же это просто электроразрядник? Но зачем тогда стволы? Док, что это за херня? «О, это как вы, мой необразованный примитивный друг, выразились херня. Наш с вами шанс выжить. Моя последняя разработка — плазменный аннигилятор». Мы все трое переглянулись с непониманием. «Че?» Он картинно возвел очи Гэри, демонстрируя всем своим видом, что наша тупость его даже не удивляет. Это устройство создает концентрированный, адский горячий пучок энергии температурой около семи тысяч градусов. Плазма, что ли? Спросил я. О! А среди вас приматов, оказывается, есть пятикантрап, рассмеялся Док. Но да, вы правы. Это плазма. И она гарантированно убьет то, что окажется в точке попадания или на пути движения заряда. Из вот этих штук на конце, которые, к слову, являются фиксирующими электромагнитными ловушками, а не стволами, как вы подумали, и будет генерироваться заряд. Так что будьте осторожны при эксплуатации. Плюс имеются небольшие проблемы со стабильностью блоков питания, но это, я думаю, мы переживем. Вы переживете в смысле... А... Короче, я понял. Док тяжело вздохнул и просто навел пушку на стену. Затем нажал сбоку кнопку, и оружие в его руках загудело. «Делайте так и смотрите сюда». Он указал на небольшой индикатор, расположенный на верхней части устройства. «Если горит зеленым, жмем на спуск и...» Из ствола вырвался до бела раскаленный луч. Он, направляемый доком... рванул к стене. В точке попадания спух шар огня моментально погаши, как только стрелок отпустил кнопку. Дыра сантиметров шестьдесят в диаметре, в переборке толщиной в метр. Охренеть! «Теперь смотрите», — продолжил док. «Пушки хватит на три импульса подряд, максимум. Четвертый лучше не давать, как, прочим и третий, без особой нужды». если на стволе загорится вот эта лампочка он тут же нам продемонстрировал очередной индикатор стрелять нельзя если выстрелите блок питания окончательно перегреется и кабун метров на пять все вокруг вас сгорит в доли секунды как и вы сами Еще важный момент. Ни в коем случае не перекрещивайте лучи пушек, эффект будет непредсказуемым. По идее, блоков питания нам хватит, чтобы пробиться в офицерский блок, даже если он полностью заблокирован. Штатную переборку они пробьют. Не можем через дверь, пройдем через стену. Эй, до, а внешнюю обшивку корабля этой штукой можно пробить? «Ну, не стреляйте во внешнюю обшивку, и мы этого не узнаем», — пожал плечами док. «Лично я такие эксперименты не стал бы проводить». «Охренеть! А что еще нельзя делать?» — спросил я. «Еще лучше не ронять, не стрелять в товарищей, не глядеть у разрядник, при этом нажимая на гашетку, нельзя пить из унитазов, не облизывать монстров». Мне все перечислять, что вам нельзя, — вспылил док. — Не будь ребенком! — Но ведь должна быть техника безопасности, — смутился я. — Мы на корабле, полном монстров и зараженных. Какая еще техника безопасности? — Док, поймите, пользоваться непроверенным оружием в такой ситуации, — вступился за меня лейтенант. — А, ну хорошо. Не пользуйтесь. Легко согласился Док, хотя постойте. У вас ведь нет выбора. Боеприпасов или взрывчатки нет. Двери арсенала вскрыть просто нечем. Да даже если бы была взрывчатка, то это слишком опасно. Велика вероятность детонации всякого. Хотя тоже неплохой исход. Ни корабля, ни монстров не останется. Нас, правда. Тоже. Ну, все, все понял, пошел на попятную лейтенант. Стоп! Умешался я. Дока, насколько максимум выстрелов рассчитаны эти ваши аннигиляторы? Два-три. Да вообще без понятия. Я их изобрел по пьяни наспор, лет пять назад. Тестовый образец взорвался у грохова оператора и того, с кем я спорил. Но сейчас я чуть сюда работал эти пушки, так что без перегрева они не взорвутся. Не боюсь. Но вот как быстро пушки будут нагреваться. В процессе проверим. Может, сейчас проверим. Ты ведь наемник, а такой трусливый. Усмехнулся Док. Вон я раз шмальнул и температура осталась в пределах нормы. Все. Проверка закончена. А что-нибудь более безопасное нельзя собрать? — Ну, могу из старого вакуумного унитаза сварганить огнемет. — Устроит. — Серьезно? — Можете? — Наверное, но заправлять его нечем. Нужно где-то взять достаточно тягучую, вязкую, огнеопасную жидкость. Боюсь, что ближайшее место — это склады. и вы вряд ли захотите туда пойти. Так что ответ — нет, нельзя. Радуйтесь, что у нас вообще есть хоть какое-то оружие, тем более такое мощное. Уел. Без пушек мы тут точно покойники. Ладно, будем пользоваться тем, что есть. Главное — следить, чтобы они не перегрелись, плюс не пересекать свой выстрел с выстрелом соседа. «Не ронять?» Я, перебираю все полученные инструкции, с опаской взял со стола ближайшую хреновину, первым делом нацепив себе на плечи прилагающийся к ней рюкзак. «Блин, тяжелый-то какой! Килограммов тридцать, как минимум. И пушка к нему, подсоединенная кучей проводов, тоже весит немало. Килограмм семь». Эллен, понятное дело, было абсолютно все равно на вес оружия, его габариты и неудобства. Со всем этим связанные миомерные мышцы ее костюма позволят эту нагрузку даже не замечать. А вот лейтенант аж пригнулся под весом всего этого. Ну да, ну да. Командирская должность расслабила его, и за физформой мужик следил уже не так пристально, как раньше. Теперь пусть расплачивается. Док тем временем опять что-то поколдовал у терминала и вывел на экраны схему корабля со своими пометками. Значит так, вот смотрите. Это мы, а это коридор, зачищенный нашей доблестной Элли. От этого коридора вам нужно пройти самую сложную часть, переходной блок А. «Да, он самый большой и длинный». Вы спросите, «Почему А?» «Потому что там еще месяц назад повредился привод шлюза, и его можно разомкнуть, зная где. Блок B и C заблокированы, и двери у них придется прожигать. А значит, если все пойдет не так, вы их за собой не закроете. Смекайте». Он засмеялся своим зловещим скрипучим смехом, от которого пробирало до костей. «Так что, мои дорогие любители коротких путей и простых решений, пойдете так, как я сказал. Через блок вы попадете к шлюзовому сегменту. Там, по идее, должен быть припаркован челнок. Проверите, но я гарантирую, что он там точно нас дожидается». Прыгать в него не советую. Как минимум, Эллен точно не переживет без меня, а значит, не даст пережить это приключение и вам. Ну, это на всякий случай, если у вас страх пересилит жадность. Так вот, прямо за шлюзом, эвакуационный выход из офицерского блока. Он вам и нужен. Выжигайте двери или найдите иной способ проникновения, но войдите туда». Дальше вот этот коридор. Он точно не безопасен. На корабле есть система безопасности, и она включена. В офицерском блоке в режиме бунт. Так что все цели априори враждебны для нее, вне зависимости от статуса. Пройдете этот коридор до конца, и вы упретесь в руку. Там, по обстоятельствам. Когда придете, вы двое прикрываете Эллен, а она разбирается с компьютером. Дальше свяжетесь со мной и будем думать. Вопрос. Если челнок на месте, почему бы нам не вернуться за вами и не свалить отсюда всем вместе, а корабль? Оставим как есть. Ты хоть представляешь, какую опасность представляют эти монстры? Корабль нужно уничтожить. Ну, может, группа зачистки справится?» Справиться с чем? С задачей покормить тварей? Даже не сомневаюсь, такое задание они выполнят блестяще. Ладно, понял вас. Взорвать корабль, потом свалить. Ну, приблизительно так, кивнул Док. Так что давайте вперед. Нечего терять время. Стоп, а вы что? «С нами не пойдете?» «Нет, конечно, я что, похож на идиота-самоубийцу? как вы будете идти, подумаю, как быть, если разблокировка арсенала невозможна». «Есть у меня один план, как мы все сможем свалить отсюда, но на грани фола, и озвучивать я его пока что не стану». «Ну, если честно, то подобного я и ожидал». Не ожидал я скорее этих странных пушек, как будто из боевика категории Си безумный ученый собирает на коленки супероружие. Но черт подери, в одной со мной комнате сидит настоящий безумный ученый, способный собрать на коленке три пушки, за которые что корпораты, что армия выложат любую сумму. И этот ученый сейчас иронизирует по поводу нас, собирающихся идти сквозь неизвестность в рубку управления космическим кораблем. Что-то внутри меня подсказывает, что маска ученого, как и маска террориста, это всего лишь обманка, созданная специально для нас и для агента СОП. Кто же ты такой, Рик? Какой ты на самом деле? Какие у тебя мотивы и цели? И откуда у тебя, к слову, деньги? Он ведь нам поляму каждому обещал. Где он возьмет такое бабло? Ой, непрост, ты, Санчес, ой, непрост. Размышления никоим образом не мешали моей предбоевой подготовке. Проверить снаряжение. Черт, как же его мало! Подтянуть где надо снарягу, чтобы ничего не терло и не болталось. Далее запустить процедуру тестирования всех электронных компонентов миссии. И, наконец, проверить и прокрутить барабан в револьвере. Дозарядить да все, если где-то магазин, барабан или обойма неполные. Все, я готов. Мои напарники занимались примерно тем же, разве что времени у них это заняло меньше. Агент уже и так все подогнала и подготовила чуть ранее, когда выполняла прошлое задание Рика. Так что теперь она готова была к выходу на тропу войны. Хотя оружие у нее было всего ничего. А лейтенанту, кроме винтовки Эллисон и подгонять-то было нечего. Даже магазинов, магазинах, кто из самой винтовки, один в работе и один запасной. Все. 14 выстрелов, после этого можно использовать ее как дубину. Что касается его личного оружия, конец, патронов нет. А нефиг было выделываться и брать нестандартную пушку. Короче, не густо у нас, и при этом все боеприпасы нужно экономить, беречь. Если у рубки окажется противник, то применять там пушки ДОКа — это идиотизм. Мы расплавим все оборудование. «Все. Выдвигаемся!» — привычно скомандовал Маркус. «Рядок движения. элен я, Фрэнк. Проверка связи, и мы выходим». Вот хитрый жук. Пустил элен впереди себя, а сзади замыкающим заставил идти меня. Он же будет будто вип под защитой из тыла, из фронта. Закончив все подготовительные процедуры, мы двинулись вперед и вскоре добрались до места, где недавно хулиганила Элен. Да уж, она нехило тут поработала. Прямо перед шлюзовой переборкой валяется десяток изуродованных и из тел зараженных, и дальше метрах в пяти еще пяток. Плюс всюду лежали ошметки вообще непонятно чего. Они были в таком состоянии, что понять... Чем это было при жизни, не представлялось возможным. А пол и вовсе был просто залит смесью из зеленой дряни и обычной человеческой крови на почти всем протяжении видимого нам коридора. Шагать пришлось по неприятно пахнущему, чавкающему под ногами месиву. И более того, каждый из нас оставлял теперь за собой следы, рубчатых ботинок, причем след тянулся долго, жижа была неимоверно липучей. Вообще поймал себя на интересной мысли. Вот вроде я точно знаю, что тут уже никого нет, но расслабиться не выходит. Тем не менее, вплоть до ворот переходного модуля нам не встретилось ни одного противника. Похоже, что они реально все среагировали на стрельбу из пулемета и стянулись на Элен. Там и полегли. Помнится, я удивлялся, как Эллен смогла так и свой костюм кровью монстров. И вот, когда мы добрались до очередного перехода, я понял, как она это сделала. Посреди коридора лежало два изуродованных трупа мелких монстров, а об стену был в прямом смысле размазан более крупный представитель этого же вида. Тот самый, с ядовитыми жвалами на хвосте. Эти жвалы были вырваны и с силой выброшены на пол. Об этом свидетельствовало пятно натекшей слизи и трещины на них. А потом монстра, похоже, подняли и просто колотили о стену, пока он не перестал трепыхаться. И, возможно, еще некоторое время после. Я лишь хмыкнул уважительно, а вот лейтенант был прямо-таки впечатлен. что выразилось в бесконечных подколках на тему необходимости пистолета для столь сурового бойца рукопашника способного в буквальном смысле рвать и размазывать противника голыми руками не удержался и я предложил пойти помериться силушкой богатырской с маткой как ту здоровую дрянь с моей легкой руки теперь звали все Терпение элен хватило ровно на пару минут, после чего она навела ствол своей мегапушки на Маркуса и предложила ему завалить хлебало или же следовать дальше в сугубо мужской дружной компании. Лейтенант уже был огрызнулся, попытался угрожать, как привык делать во время общения с нами, своими подчиненными. Но собака... Лишь улыбнулась и напомнила, что без него обойтись можно легко, а вот без нее — нет. Лейтенант побледнел, моментально сдулся, но, не желая терять лицо, пробурчал что-то злобное себе под нос. Типа последнее слово за ним осталось. Ну да. Вообще его явно угнетала роль наиболее слабого бойца в группе. Я всегда был для него предметом зависти. С электронными усилителями тела, превосходящей любого из бойцов отделения. Но тогда он мог хотя бы оправдаться тем, что такие игрушки, как у меня, попросту не достать. А тут док был умнее в разы еще и наглее. Агенша превосходила его не только в звании из армии он ушел как раз лейтенантом, но и в боевых навыках. В рукопашку с монстром справиться это надо быть очень крутым бойцом. Хотя я бы справился, будь на мне такой же костюмчик. А вот лейтенанту, уверен, костюм бы не помог. Ну и, наконец, я и стрелок хоть куда, и боец отменный, и мозгами не обделен. Ах да, еще и красив как бог, и скромен ко всему». Так что лейтенант наш явно комплексовал. Ну и хрен с ним. Я и раньше подумывал о том, чтобы свалить из кельтов, а после случившегося здесь, того, как меня хотели пустить в расход, определился окончательно. Ну и, собственно, мне теперь было совершенно плевать на то, что будет с лейтенантом дальше. Наконец мы добрались до развилки коридора. Оказались между дорогами, ведущими к шлюзам A, Б и Си. Был, конечно, большой соблазн не слушать Дока и просто пойти самым коротким путем через Си, но мысль о том, как нас будут гнать по этому техническому коридору монстры, а нам нечем от них отмахаться, отрезляла К тому же коридор до блока Си был не зачищен. У Эллин кончились боеприпасы, и она разумно решила не нарываться. К тому же там отсутствовало освещение, что прямо-таки свидетельствовало о наличии противника, ну или как минимум повышало шансы встречи с ним. Так что логично было обойти это место стороной. мы смело двигались вперед по согласованному сдокам маршруту до того момента пока дорога не оказалась приграждена настолько странным объектом что мы застыли представьте себе капустный качан только не зеленый а серый и чуть вытянутый к низу как груша вот такая вот хрень не стояла посреди коридора прикрепленная к потолку черенком только толщиной в мою руку. Качан был в диаметре метров пять, наверное, и занимал все пространство коридора, при этом не доходя до пола сантиметров тридцать. «Что это за херня, док?» «Док, ты меня слышишь?» Увы, но радиосвязь по-прежнему не работала на расстоянии больше полусотни метров. Я внимательно осматривал этот качан, но никаких идей о его происхождении у меня не появлялось. Видимых отверстий нет. В отличие от гнезда, этот объект был собран из какого-то неорганического пористого материала. Но зачем? Маркус всегда был импульсивен, но, честно говоря, подобного от него я не ожидал. Не предупреждая и не озвучивая своих планов, он просто вскинул ствол аннигилятора, направляя его на качан, и вжал спуск. Устройство загудело и выбросило вперед знакомый поток белого пламени. Когда лучи уперлись в преграду, та просто исчезла под их действием, и сквозь нее стала видна шлюзовая дверь, в которую и уперся чертов луч. Вспыхнуло рукотворное солнце, и у стальной плите возникла дыра сантиметров сорок. Под потолком истошно заорала система экстренного оповещения о разгерметизации, и мы все услышали самый нелюбимый всеми астронавтами звук — хлопок в декомпрессии, с которым воздух из отсека полетел в эту дыру. Пробитый на вылет выстрелом лейтенанта Шар. под действием стремительно улетучивающегося воздуха, развалился на несколько частей, обнажая перед нами свои внутренности. Нечто, напоминающее гранат с кучей семян внутри, активно зашевелившихся, задергавшихся. Твою мать! Да это ж гнездо! Один из самых больших кусков кочана, оторвавшихся от основы корпуса, корка долетел до дыры, Заткнул ее, и на нас поперли твари.